Виктория Шорикова, Пончик и Трелистник Оля смотрела сквозь стекло автомобилем, нападающие белыми хлопьями огромные снежинки. Погода на улице царила самое, что ни на есть рождественская. И рекламные баннеры, висевшие вдоль заправочной станции, куда они с Андреем заехали взять кофе в дорогу, сплошь пестрили упоминаниями о предстоящем празднике, особых акциях и подарках. Девушка вздохнула. Она перевела взгляд на боковое зеркало и поправила волосы. Ольга сама была как снегурочка или зимняя принцесса. Пшеничного цвета локоны, большие голубые глаза, приятные черты лица и белая модная шубка. Девушке можно было смело идти в модели, но она выбрала более интересное направление и поступила на актерский факультет престижного вуза, пройдя огромный конкурс. А на своих первых съемках Оля познакомилась с Андреем, начинающим режиссером и отпрыском весьма состоятельного семейства. Девушка поначалу не хотела сближаться с настойчивым ухажером, посчитав, что он избалованный мажор, который не захочет постоянных отношений. Но Андрей, на удивление, оказался очень интеллигентным и серьезным молодым человеком. И на это повлияло воспитание бабушки — Аделаиды Аркадьевны. При воспоминании об этой чрезмерно активной и творческой женщине Ольга невольно поморщилась. Бабушка Андрея уверенно распоряжалась всеми делами семьи Семеновых. Неизвестно, был ли когда-либо у нее муж. Семейная легенда гласила, что он погиб во время какой-то загадочной экспедиции на север. Злопыхатели же ехидно улыбались, тонко намекая, что никакого супруга отродясь не было. Тем не менее, единственного сына Павла Аделаида вырастила сама, не давая ему лишней свободы, из-за чего тот стал классическим маменькиным сынком. А после его ранней смерти от инфаркта переключила все свое внимание на двух внуков, но те оказались более свободолюбивыми. Младший Андрей, несмотря на свою любовь к бабушке, связал свою жизнь с творчеством, выбрав профессию режиссера. А старший Аркадий неохотно помогал в семейном бизнесе, но попутно мечтал стать известным художником-скульптором, а еще был редкостным транжирой и частенько зависал в модных столичных заведениях. Сама же Аделаида Аркадьевна по специальности была инженером пищевой промышленности, а потом успешно переквалифицировалась в бизнес-леди, открыв сперва свое небольшое кафе, которое затем разрослось в сеть ресторанов. В прошлом году Аделаида отпраздновала почетный 80-й день рождения и всерьез забеспокоилась о том, кому оставить свой любимый бизнес. Сын рано умер, а невестка давно сбежала от властной свекрови. Вся надежда была на внуков. «Не заскучала?» — радостно произнес Андрей, усаживаясь в машину. «Держи свой латы на банановом. Целую очередь пришлось за ним отстоять». Он протянул девушке стакан с кофе. Скоро мне вообще придется о нем забыть, — поморщилась Ольга. И обо всех прочих благах цивилизации тоже. Почему твоей бабуле приспичило поселиться в лесу, пока доедешь к ней, состаришься? Ты же знаешь, у бабушки легкие больные. Врач сказал, что ей лучше жить на природе, там, где сосновый бор. Ой, только не надо начинать, — перебила Оля. Аделаида Аркадьевна нас всех переживет. У нее энергии больше, чем на атомной станции. Даже в молодости не каждый может похвастаться такой активностью. Ей просто захотелось иметь свое поместье, как у дворян. Сад, угодья, река, замок. «И она это заслужила», — отрезал молодой человек, заводя двигатель. «Бабушка все заработала сама. И ты даже не представляешь, как это трудно — поднять свой бизнес с нуля. У нее не было ни богатых спонсоров, ни помощников». Ольга промолчала. Ей не хотелось спорить хотя, конечно же, перспектива провести все зимние каникулы в лесу ее совсем не радовала. Особенно, когда остальные коллеги будут на съемках, вечеринках и корпоративах. Оля уже представила, как лента ее соцсетей станет пестрить фотками коллег-подружек в шикарных платьях. Девушке, конечно, хотелось все высказать Андрею, но ругаться перед праздником тоже было не лучшей идеей. А кто еще приглашен на это домашнее торжество? Обреченно спросила она, глядя, как за окном показался унылый пейзаж темного заснеженного леса. Аркашка будет, бодро начал молодой человек, с облегчением выдохнув, при виде того, что его невеста настроена мирно. С Юлей, добавил он, опасливо покосившись на возлюбленную. С Супругой Аркадия у Ольги сложились напряженные отношения. Юлия окончила архитектурный институт и считала себя утонченной интеллектуалкой. Она одевалась в строгом деловом стиле, носила очки в модной оправе и считала Олю глупой пустышкой. Однажды девушка нечаянно услышала разговор, где Юля называла ее гламурной стервой и чуть ли не женщиной легкого поведения, после чего их общение полностью сошло на нет. «Ладно», — про себя подумала Оля, «буду тренировать выдержку». Лучше вообще игнорировать эту снобку. А то еще скажет всем, что я скандалистка, и выставит меня в дурном свете перед Аделаидой Аркадьевной. Ни к чему эти лишние склоки. Считаете меня дурочкой? На здоровье. Я буду молчать и улыбаться. Но свои выводы сделаю и в обиду себя не дам». Явно обрадовавшись, что невеста не высказывает претензий, Андрей продолжил уже более уверенно. «А еще приедет Изабелла». Бабушка говорит, что нельзя оставлять ее одну, надо ей помогать. Обладательница столь редкого имени являлась внучкой сестры Аделаиды Аркадьевны. По несчастливому стечению обстоятельств девочка рано осталась без родителей, и сердобольная бабушка Андрея взяла на ней шефство. Правда, Беллу особо не баловали, Аделаида Аркадьевна посчитала, что то лучше всего подойдут занятия танцами и девочка буквально поселилась в балетной школе с довольно жестким уставом. А затем еще и заставили дополнительно поступить в консерваторию. Неудивительно, что из нее выросла типичная серая мышка. Изабелла была худенькой девушкой с толстой русой косой, вечно одетая в какие-то скучные блеклые вещи, гордо именуемые ею классическим стилем. «Ну и Нюра, конечно же, куда без нее», — закончил Андрей. Нюры в домашней обстановке называли личную помощницу Аделаиды Аркадьевны, бойкую девицу, способную и приготовить самое изысканное блюдом, и книгу вслух почитать и составить компанию для прогулки. В общем, универсальный человек и на все руки мастерица. Ее мильфей это просто сказка, — искренне восхитилась Оля. мильфей мельфей, мельфей. — это французский десерт, состоящий из слоев хрустящего слоеного теста, и крема, часто украшенной сахарной пудрой, ягодами или глазурью. Пожалуй, только ради Нюриной стрипни стоит потерпеть эти скучные каникулы. «Да ладно тебе!» — принялся успокаивать невесту молодой человек. «Там природа красивая. Устроим тебе шикарную фотосессию. И не одну. Рилсы поснимаем, видеовизитку. Тебе же все это для портфолио нужно?» «Не подлизывайся!» — засмеялась девушка. Когда они, наконец, добрались до дома Аделаиды Аркадьевны, затерянного среди горы темного леса, Ольга уже мечтала лишь о том, чтобы выбраться из машины и немного пройтись. У нее затекли ноги и хотелось свежего воздуха. Девушка еще раз про себя подумала, что не понимает прелести жизни в такой доле от цивилизации. Она бы ни за что не поселилась в такой глуши. Хотя дом бабушки Андрея однозначно заслуживал восхищения. Это был огромный особняк из добротного красного кирпича со множеством комнат, двумя гаражами и великолепным, сейчас уснувшим под слоем снега, фруктовым садом. Когда они наконец добрались, на улице уже стемнело. Но Андрей сразу заметил чужой автомобиль, стоявший недалеко от входа. «Это еще кто?» — удивленно произнес молодой человек, паркуя свой кроссовер. «Я думала, ты знаешь всех приглашенных» пожала плечами Оля. Девушка подумала, что будет намного веселее, если приедет еще кто-то из гостей. Может быть, она даже найдет с кем пообщаться. Ольга с удовольствием вдохнула жгучий морозный воздух и, потянувшись, направилась ко входу, оставив Андрея самого разбираться с их сумками. Дверь ей открыла Нюра. Помощница Аделаиды Аркадьевна была одета в черное строгое платье и казалась очень обеспокоенной. «Хорошо, что вы доехали», — с облегчением выдохнула она. «Сегодня обещали метель. Мы уже боялись, что вы застряли в дороге. А где Андрей Павлович?» «Сейчас догонит. Он там с вещами возится», — беспечно отмахнулась Оля. В прихожей она скинула с себя белую шубку и осталась в ярком, обтягивающем, алом платье. Девушка направилась прямиком в гостиную, где обычно собирались гости. Но сейчас атмосфера в доме царила какая-то гнетущая. В просторной комнате на антикварном диване со множеством подушек расположились понурые Аркадий и Юлия. А в соседнем кресле сидела бледная, как полотно, Белла. «А где наше праздничное настроение?» — с порогом поинтересовалась Ольга. «Чего все такие унылые? На похоронах, что ли?» Реакция собравшихся оказалась неожиданной и поставила девушку в тупик. «Вот дурочка!» — презрительно прокомментировала Юля, поджав губы. А Изабелла громко разрыдалась, закрыв лицо руками. «Вы чего?» — только и смогла произнести ошарашенная Оля. «К сожалению, у нас действительно скоро планируются похороны», — тяжело вздохнув, пояснила подошедшая Нюра. Аделаида Аркадьевна скончалась. «Как?» — теперь уже Ольга побледнела. В этот момент в гостиную наконец-то вошел обвешенный сумками и пакетами Андрей. Похоже, его тоже изрядно удивил скорбный вид собравшихся. «А чего нас никто не встречает? Где бабушка?» — спросил он, удивленно глядя на всех. «Андрюш...» — Оля поспешно подошла к жениху. «Она... умерла». «Что?» Андрей от неожиданности выронил один из пакетов... Вещи из него посыпались на пол, но молодой человек не обратил на это никакого внимания. «Обширный инфаркт», — опустив глаза, прокомментировала Нюра. «Сегодня ночью. Пока скорая к нам доехала, уже и поздно было спасать». «Не может быть», — прошептал Андрей. «А где она? В смысле...» «В морге, при ближайшей больнице». Мы решили, что похороны лучше будет проводить после праздников. «Кто это мы?» — резко переспросил молодой человек. В это время в зал вошел импозантный мужчина, лет 55, в деловом костюме, в синюю клетку и с идеально причесанными, чуть удлиненными седыми волосами. От него веяло лоском и деньгами. Ольга никогда прежде не видела этого человека. «Олег Петрович?» — удивленно вскинул брови Андрей. «А вы-то откуда?» «Так быстро прилетели?» Он неодобрительно хмыкнул. «Да, Андрюша», — как ни в чем не бывало, кивнул мужчина. «Меня Нюрочка вызвала, еле доехал к вам. У нас с Аделаидой была договоренность, что как только этот день настанет, я сразу займусь всеми юридическими вопросами. И сейчас мы обсудим важные детали завещания». «Завещание?» — растерянно переспросил Андрей а затем развернулся к своей невесте. «Оля, познакомься, это наш семейный адвокат». «Да», — вежливо улыбнулся Олег Петрович. «Рад встретиться с вами. Жаль, что при таких печальных обстоятельствах. Но мы должны уважать волю покойной. Андрюш, бери свою очаровательную спутницу и располагайся. Сейчас я обо всем расскажу. Нюрочка, а ты принеси, может, нам чего-нибудь?» закусочек там каких-нибудь легких кофейку, все же с дороги. Нюра поспешно умчалась выполнять поручение, хотя Ольга подумала, что в такой обстановке никому кусок в горло не полезет. Девушка сама взяла своего растерявшегося жениха под локоть и усадила его на второй диван напротив брата. Аркадий сидел как будто в трансе, зато Юля не поленилась окинуть Олю презрительным взглядом. Белла же продолжала тихо всхлипывать, размазывая по лицу и так растёкшуюся тушь. Стараниями минюра на столе в гостиной очень быстро появились чайник с кофейником, множество бутербродов, различные нарезки, маффины, печенье, конфеты, фрукты. После такой легкой закуски можно было смело ходить сытым весь день. Увидев все это разнообразие, Ольга поняла, что на самом деле проголодалась в дороге. Однако есть в такой обстановке ей было неловко, поэтому она поспешно отвернулась от дразнящих тарелок. Олег Петрович вышел на середину гостиной и начал свою речь. «Что ж, дорогие мои, позвольте выразить всем вам мои искренние соболезнования», — громко произнес он. Аделаида была мне как сестра. Именно поэтому, учитывая свой почтенный возраст, она заранее попросила меня подготовить все необходимые бумаги, и передать вам ее последние распоряжения. Конечно, я рассчитывал, что этот день настанет не скоро, но такова судьба. Есть вещи, над которыми мы не властны. Да как вы можете обсуждать сейчас какие-то бумаги? возмутился Андрей. Бабушки не стало, а вы только и думаете, что про свою выгоду. Дорогой, успокойся. Ольга сразу взяла его за руку. А когда еще это обсуждать? — недовольно бросил пришедший в себя Аркадий. — Сейчас мы все разъедемся по своим делам. У меня вот выставка 8 числа. Когда нам собираться-то? — Да, это правильно, — неожиданно подала голос робко, сжавшаяся до этого в своем уголке Изабелла. — Раз бабушка так хотела, значит, так надо. Да, — Да-да, — поспешно закивал Олег Петрович. — Как вы все знаете, Аделаида всегда сильно родила за свой бизнес и она очень хотела, чтобы потомки продолжили ее начинание, а также чтили семейные традиции и историю. А еще она беспокоилась, что вы мало уделяете ей времени и толком не слушаете то, что она хочет вам рассказать, чему пытается научить. «Вы это к чему сейчас?» — удивленно перебил Аркадий. «К тому», — чуть улыбнулся адвокат, «что Аделаида решила поделить 50% своего имущества и денежных средств между всеми присутствующими тут, включая Нюру, которую считала частью семьи. «А оставшиеся пятьдесят?» — озадаченно спросила Юля, поправляя свои очки. «А остальные пятьдесят единолично достанутся тому, кто найдет ее завещание первым», — торжественно сообщил мужчина. «Его имя будет вписано туда». «Озвольте, что за странные игры?» — возмутился брат Андрея. «По-вашему, мы должны сейчас ходить и рыться во всех вещах в поисках бумаг? Это же абсурд!» «Не совсем так», — мягко перебил его Олег Петрович. Аделаида сказала, что оставила подсказки. Они очень легкие и понятные. Вам достаточно лишь вспомнить те семейные истории, которые она вам рассказывала. В них есть все, что нужно. Опираясь на них, вы должны найти завещание. И будет справедливым, если основная часть наследства достанется тому, кто больше всех интересовался историей семьи и жизнью Аделаиды Аркадьевны. «Но когда нам заниматься всей этой ерундой?» — поморщился Аркадий. «Нет, я протестую. Это незаконно, честное слово». «Думаю, что сейчас как раз у всех есть на это время. И данное занятие поможет нам отвлечься от тяжелых мыслей». Аделаида даже тут проявила заботу, чтобы вы не утопали в горе. Решив, что рассказал все необходимое, адвокат не стал стесняться и перешел к столу с закусками, принявшись изучать Нюрины угощение. «А кто-нибудь умеет организовывать похороны?» — растерянно спросил брат Андрея. «Сейчас для этого есть специальные люди. Наймем», — отмахнулась Юля. «А Белле вон и готовиться не надо. Она всегда одета, как на поминке. Изабелла покраснела. «Оставь ее в покое!» — возмутилась Оля. «Хоть сейчас придержи свой змеиный язык! Хотя бы из уважения к Эделаиде Аркадьевне!» Ольга поняла, что может не сдержаться, и между ними с Юлей вспыхнет скандал, поэтому поспешно повернулась к жениху и сказала. «Проводи меня, пожалуйста, в нашу комнату. Мне нужно переодеться». Оля действительно чувствовала, что выглядит неуместно в своем ярко-алом платье. У неё, как у творческой личности, была сильная тяга к броским вещам. «Я провожу», — вызвалась расторопная Нюра. «А вещи уже наверх подняли. Вы не беспокойтесь, я тут не одна». Аделаида Аркадьевна наняла еще помощников. Говорит, говорила, что нам без мужской силы не обойтись. «Хорошо», — кивнула Ольга. Она заметила, как Андрей стыдливо уплетает бутерброд и решила его не отвлекать. В конце концов, он целый день провел за рулем. И при всем уважении к покойной, но они-то все живы, и такую естественную вещь, как голод, никто не отменял. Нюра повела гостю наверх. На второй этаж нужно было подниматься по деревянной винтовой лестнице с резными перилами. На стенах вдоль нее висели разные картины, портреты и пейзажи. Оля засмотрелась на них и чуть не споткнулась. «Ой!» — воскликнула девушка, хватаясь за перила. «Осторожно!» — испугалась Нюра. Ольга остановилась напротив портрета какой-то красивой дамы с тонкими аристократическими чертами лица, одетой в роскошное зеленое платье с глубоким декольте и открытыми плечами, которое прикрывала полупрозрачная шаль с вышивкой в виде цветочных узоров и листьев клевера. Шею незнакомки украшала массивное жемчужное ожерелье. «Засмотрелась на красоту вашу», — Оля кивнула на портрет. «А кто это?» «Аделаида Аркадьевна считала, что это одна из ее предков», — улыбнулась Нюра. «Ну да, князья — аристократы. Похоже, за принца замуж выхожу», — хмыкнула Оля. Расторопная помощница привела ее в уютную спальню с отдельными ванной и гардеробной. Вещи девушки уже были здесь. В комнате царил приятный полумрак, Горела лишь одна прикроватная лампа. «Вот, располагайтесь, чувствуйте себя как дома», — улыбнулась Нюра. «И спускайтесь что-нибудь перекусить, а то голодные небося, весь день». Ольга поблагодарила девушку, и когда за той захлопнулась дверь, принялась доставать из сумок свои вещи. Она подошла к шкафу, распахнула дверцу, чтобы повесить платье, а затем закричала от ужаса. Крик девушки был слышен даже на первом этаже. Андрей бросил очередной надкусанный бутерброд и помчался спасать невесту. Следом за ним побежали Аркадий и Юля. Последняя, скорее, из любопытства. Она бы только обрадовалась, если бы с ненавистной актрисулькой что-нибудь случилось. Оля выбежала им навстречу в коридор. Она была бледна, как полотно, ее колотило от нервов. «Олечка, что случилось?» Подбежавший Андрей прижал невесту к себе. «Там... там кто-то есть, в шкафу сидит». Всклиповая пожаловалась Ольга. «Я открыла, а оттуда два красных фонаря светят!» «Может, это призрак бабушки?» прошептала присоединившаяся к остальным Белла. «Кажется, я знаю, что это», — улыбнулась Нюра и смело шагнула в спальню. Гости предпочли на всякий случай дождаться ее в коридоре. «Точно! Это пончик!» — крикнула из комнаты девушка. «Какой еще пончик?» — недоуменно переспросила Оля. Нюра вернулась в коридор, а на руках у нее был огромный чисто черный кот с большими желтыми глазами. «Он любит в шкафах сидеть, не пугайтесь», — с улыбкой продолжила помощница Аделаиды Аркадьевны. «Можете его погладить, он ласковый и добродушный». Ольга машинально взяла на руки довольно мурлычущего пончика. На его шею был надет ярко зеленый ошейник с серебристым кулоном в виде клевера. «Какой у него интересный медальон!» Трелистник, заметила девушка. «Пончик, ты что, из Ирландии?» «Почему из Ирландии?» «Это наш русский кот», — сразу же вставила свои пять копеек Юля. «А трехлистный клевер — это вообще-то еще и символ удачи. Вот не зря говорят, что актрисы не слишком умные». Она презрительно фыркнула. «Да, бабушка была удачливая, ей везло. И в бизнесе, и с деловыми партнерами», — стал поддакивать Аркадий. «Но если ты такая умная, то должна знать, что для удачи нужно найти четырехлистный клевер», — нашлась, что возразить Ольга. «Хотя сейчас некоторые носят и трилистник. Может, и пончик тоже». Она почесала кота за ухом. «Ой, девочки, нашли из-за чего спорить», — поморщился Аркадий. «Пойдемте лучше обратно в зал». «Нюра, а у тебя нет чего-нибудь покрепче кофе?» «Найдем», — улыбнулась помощница. «А я вот считаю, что нам нужно будет обязательно ознакомиться с результатами вскрытия», — громко заявила Юлия, которой, кажется, очень хотелось устроить скандал. Все, включая Пончика, с удивлением взглянули на нее. «Ты это о чем?» — нахмурился Андрей. «Я не позволю. Бабушка была верующим человеком, Она бы не хотела, чтобы ее тело потрошили. «Да? А откуда мы знаем, от чего она умерла?» Ничуть не смутилась Юля. У Аделаиды всегда было отменное здоровье. И никто сам момент ее смерти не видел. «Вы вот ей доверяете?» Она дерзко ткнула пальцем в Нюру. Эта девица оставалась с Аделаидой Аркадьевной наедине и могла запросто подсыпать ей что-нибудь в чай и все слышали, что она тоже теперь наследница. Все явно почувствовали себя неловко, но никто не поспешил вступиться за девушку. Аркадий сделал вид, что ему пришло какое-то важное сообщение. Андрей растерянно смотрел то на Юлию, то на Нюру, а Изабелла предпочла ретироваться в свою спальню, видимо, побоявшись, что и ее в чем-нибудь обвинят. Смелой оказалась только Оля. «Тогда и тебя будем тщательно проверять, Пожала плечами она. «Ты тоже наследница, как жена Аркадия». «А ты даже не жена», вскипела Юля. «И все знают, что актеры — беспринципные люди, готовые на все ради успеха. Конечно, тебе пригодятся денежки на раскрутку. Кукла!» «Так, Аркаш, угомони свою супругу», — строго велел Андрей. «Не хватало еще переходить на личности». «Да, пойдемте вниз», — смущенно заметил Аркадий. Он взял разгоряченную жену под локоть и стал что-то ей тихо говорить, чтобы успокоить. Анюра, которую, кажется, совсем не обидел выпад Юлии, дружелюбно подмигнула Ольге, словно почувствовав, что они с ней на одной волне. Оля направилась вниз последней. У нее на руках сидел пончик, которому понравилось такое внимание. Девушка могла бы поспорить с Юлией и жестко поставить ее на место, но ей не хотелось устраивать разборки в такой момент. На лестнице Ольга немного задержалась, снова разглядывая портрет аристократки в зеленом бархате. Нюра принесла в гостиную коньяк и вином, что крайне воодушевило Олега Петровича и Аркадия. Старший брат пытался разузнать у адвоката некоторые юридические моменты. Юлия презрительно кривилась, критикуя закуски. А Оля решила отпустить пончика побегать и уселась рядом с Андреем, который выглядел расстроенным и подавленным. Не волнуйся, мы справимся. Я тебе во всем помогу, тихо произнесла она, взяв жениха за руку. Андрей хотел что-то ответить, но в этот момент в зал вернулась Белла, и всеобщее внимание сразу устремилось к ней. На девушке теперь было ярко алое платье комбинация, выгодно подчеркивающая ее грациозную фигурку. Юля от увиденного едва не поперхнулась, а Аркадий уставился на родственницу с неподдельным восхищением что еще больше взбесило его жену. «А чего вы хотели?» «Балетная выправка, года танцев», с усмешкой заявила Изабелла. «Что ж ты раньше изображала из себя серую мышь, а теперь вырядилась», презрительно поджала губы Юлия. Белла вальяжно подошла к столу и взяла себе бокал винам. Она и правда была хороша. Стоило ей чуть подкраситься и приодеться, как ее красота заиграла всеми красками. «Так это все бабуля», — девушка досадливо поморщилась. Вбивала мне мораль времен царя горохом, про скромность вечно твердила. «А кому это надо в современном мире? Мужики скромными только пользуются, а любят стерв. Я бы актрисой хотела быть, как Оля, или моделью. А Адлаида Аркадьевна меня, кроме балета и консерватории, никуда не пускала». Изабелла сделала глоток вина. «Вы не подумайте». Я бы никогда в жизни бабушке вреда не причинила. Я ее любила и уважала. Но я даже немного рада, что ее не стала. Настолько она меня замучила. А теперь хоть поживу нормально на свои деньги». «Еще одна наследница», — усмехнулась Юля. «Я хотя бы ее кровная родственница. А ты сиди тут и не тявкай». Была ответила так резко, что жена Аркадия явно растерялась и переключилась на более слабого противника. «Что делает этот мерзкий кот? Заберите его!» — воскликнула она. Оля присмотрелась и поняла, что пончик нашел на полу какой-то шарик и теперь активно гоняет его туда-сюда. Девушка наклонилась и тихонько забрала у кота блестящий белый предмет. «Интересно, что это?» — произнесла Ольга. «Где ты это взял, малыш?» Вместо кота свои предположения высказал адвокат. «Не удивлюсь, если это настоящая жемчужина», — хмыкнул он. Аделаида любила всякие дорогие вещички. И иногда они у нее валялись, словно безделушки. «Олег Петрович, а ведь бизнес, наверное, придется продать», — неожиданно заявил Аркадий. «Ты это о чем?» — возмутился Андрей. «Бабушка посвятила своему делу всю жизнь. Да она на том свете с ума сойдет, если узнает, что ее рестораны достались чужим людям». «А тебе охота всем этим заниматься?» — скептически заметил брат. «Мне не очень». «Бизнес — это вечные хлопоты и проблемы. А ты что, откажешься от своего кино ради них?» «Да, откажусь», — побледнев, ответил Олин жених. «Семейное дело важнее, а кино можно и в старости снимать». «Ишь, приверженец традиций, смотри, твоя Оля тебя бросит без кино», — язвительно ответил Аркадий. «И в мыслях не было», — обиделась девушка. «Не судите всех по своей супруге Аркадий Павлович». «Я Андрея поддержу в любых начинаниях», — она крепко сжала руку жениха. Начинающийся скандал предотвратила Нюра, явившись в гостиную с очередной бутылкой в руках. «Я вам принесла настоящие ирландские виски», — сообщила она. «У Аделаиды Аркадьевны огромные запасы дорогого алкоголя для всяких особых случаев. Кажется, сегодня один из них». Помощница шмыгнула носом. Ого, неплохо! — одобрил Олег Петрович. «Неужели Аделаида Аркадьевна пила такое крепкое пойло? Ирландские виски!» — поморщилась вечно недовольная Юля. «Вообще-то такой виски покупают редко и только для коллекции», — вступилась за покойницу Ольга. Тем более Аделаида Аркадьевна рассказывала, что ее предки родом из Ирландии. «Да ну!» — скинула брови Юлия. «Да, есть такая семейная байка», — усмехнулся Аркадий успевшей уже изрядно захмелеть, что наша пра пра, -пра была богатой ирландской дворянкой, которая сбежала в Россию, влюбившись в русского офицера. Бабушка Андрея любила рассказывать эту историю. С теплотой улыбнулась Оля. Наверное, поэтому у нее в доме так много ирландских мотивов. Даже у пончика трелисник на ошейнике. Девушка погладила кота, тершегося о ее ноги а затем принялась задумчиво вертеть в руках найденную на полу жемчужину. Она ей что-то очень напоминала. «Да бред это все! Бабкины сказки!» — презрительно засмеялась Юля. «Мы все можем сказать, что наши предки были королями. Доказать ведь это невозможно!» «Не обижайся, Аркаш, но, думаю, ты такой же дворянин, как и все мы. А вскрытие нужно обязательно делать!» После небольшой паузы продолжила она. Вон еще одна вертихвостка нашлась. Сразу всю скромность потеряла. Если кто-то из здесь присутствующих причастен к смерти Аделаиды, это нельзя оставлять просто так. И из завещания таких людей стоит вычеркнуть. Услышав про завещание, Ольга резко встала со своего места, словно пораженная какой-то идеей. «Ты куда?» — удивился Андрей. «Сейчас вернусь». Мысль одна пришла в голову, — задумчиво ответила Оля. Она поспешила на лестницу. Пончик последовал за ней. Ему, похоже, приглянула симпатичная и добрая девушка. Он был бы не против видеть ее в качестве новой хозяйки. Ольга решительно остановилась напротив портрета красивой аристократки в зеленом, а затем подняла руку и надавила на самую середину полотна, где было изображено жемчужное ожерелье. Догадки Оли оказались верны. Картина была дверцей, приоткрывавшей люк в стене и после нажатия она легко отодвинулась в сторону. Девушка протянула руку и взяла лежавшее внутри. «Я нашла завещание», — громко заявила Ольга, возвращаясь в гостиную. В руках у нее были бумаги. «Как? Где?» — пораженно воскликнул Андрей. «Она точно в сговоре», — тут же выпалила Юлия. «Ее надо тщательно проверить на причастность». «Это обычная интуиция». — поморщилась Оля. — Жаль, что твой хваленный тонкий ум в этот раз тебя подвел. А я просто сопоставила все знаки. Адалаида Аркадьевна обожала рассказывать ту семейную легенду про ирландскую принцессу. В доме у нее запасы ирландского виски, много вещей зеленого цвета, и даже у пончика на шее ожерелье и стрелистника. А еще мне показалось странным, что на полу просто так валяются жемчужины. Не стала бы бережливая и строгая Аделаида так беспечно их разбрасывать. Поэтому, когда я увидела на лестнице портрет аристократки в зеленом платье с шалью, расшитый узором из стрелесников, и огромными жемчужными бусами на шее, я поняла, что это неспроста. Да и где прятать завещание? Не в холодильнике же. А там скрытый шкаф в стене. Ну и вот. Девушка пожала плечами. «Браво!» Олег Петрович встал с дивана и зааплодировал. Вам стоит подумать о том, чтобы стать частным детективом. Ну или играть подобные роли в кино. Приятно видеть сочетание красоты и логики. Снимаю шляпу! Он ответил шуточный поклон. Ольга смущенно улыбнулась. Только, по моему мнению, девушка замялась. Я все-таки Аделаиде Аркадьевне не родной человек, поэтому нечестно будет, Мне забирать эти 50%. Оставшуюся долю нужно также поделить на всех, потому что Андрей и Аркадий — любимые внуки, и Изабелла тоже родня. Нечестно их обделять. «Спасибо!» — радостно воскликнула Белла. «Оля, я тебя обожаю. Мы будем вместе делать карьеру в кино». Она бросилась обнимать девушку. «Что? Вы ей верите?» Юля тоже вскочила на ноги. «Да врет она все!» Она знала, где лежит завещание. У них с этой Нюрой явный сговор. Они друг другу помогали. Ничего я не знала. А помогал мне только Пончик, когда нашел жемчужину, — обиделась Ольга. Не ври, знала. Не знала, — раздался чей-то громкий язычный голос. Аркадий от неожиданности выронил бокал, и красное вино пролилось прямо на персидский ковер. Юлия побледнела как смерть, еще чуть-чуть, и она могла бы упасть в обморок. Оля тоже пораженно замерла. Одни лишь Нюра и Олег Петрович, кажется, ничему не удивились. А в гостиную вошла Аделаида Аркадьевна, собственной персоной. «Бабушка, ты жива?» Андрей вскочил с места и бросился обнимать пожилую женщину в бархатном вечернем платье с аккуратной укладкой на седых волосах. «Но что все это значит? Как это понять?» «Успокойся, внучок». Адалаида с нежностью потрепала молодого человека по волосам. «И прости, что бабуля заставила тебя понервничать». «Ну а куда деваться?» Олег Петрович невольно рассмеялся. Хозяйка дома вальяжно уселась в кресло, которое ей любезно пододвинула Нюра. «Я уже дама в годах». «Поэтому меня стало беспокоить, кому я смогу передать свое дело», — начала она. «И я поняла, что в глаза все мои любимые наследнички станут мне улыбаться и петь дифирамбы, а истинное их лицом, я смогу увидеть только после своей смерти». Вот и пришлось придумать этот розыгрыш. «Спасибо, что Нюрочка и Олег согласились мне помочь». «Ну, знаете ли», — покачал головой Аркадий, — «а мы тут все чуть с ума не сошли». «Я заметила, дорогой», — усмехнулась женщина. «Прости, Аркаша, но тебе я семейный бизнес не доверю. Да и жена твоя у меня приятных эмоций не вызывает». Юлия покраснела как рак. «А вот Андрюша показал себя достойным. Я вижу, что он сможет продолжить мое дело». Подучу его немного, и будет достойный руководитель. А еще я требую, чтобы вы сыграли свадьбу с Олечкой. Такую достойную девочку днем с огнем сейчас не сыщешь. И красивая, и умная, и порядочная. Оля смущенно улыбнулась. Я считаю ее самой подходящей для тебя женой. А я и не спорю. Улыбнулся Андрей, подходя к невесте и обнимая ее за плечи. «А ты, белочка Изабелла испуганно втянула голову в плечи, вся уверенность с нее быстро спала. «Раз хочешь быть актрисой, будь, но только под наблюдением Оли. Она тебе будет помогать освоиться. Я ей доверяю». «Правда?» Белла буквально просияла и бросилась обнимать Аделаиду. «Вот подлиза!» по-доброму усмехнулась женщина. «Ну что ж...» А теперь можем и спокойно праздновать Рождество. Как все-таки приятно, что все вы приехали и собрались в нашем доме. Нюрочка, что там насчет моего любимого пудинга?» Один момент. Бойко отрапортовала девушка. «Нюра, может, там еще какую бутылочку захватишь? Из коллекционного?» — встрял Олег Петрович. «А что? Праздник ведь?» Аделаида Аркадьевна великодушно кивнула и помощница умчалась выполнять поручение. «А еще я поняла, кому могу доверить свое самое главное сокровище!» громко заявила бабушка. Все заинтересованно переглянулись. «Оля, я дарю тебе пончика. Он сам тебя выбрал так же, как и Андрюша. И лучшей партии им просто не найти!» адлаида зычно рассмеялась. «С Рождеством!» «Мяу!» — важно заметил кот, принявшись тереться об ноги растерянно улыбающейся Ольги. Текст читали Ксения Бржазовская, Марина Титова, Наталья Быковская, Илья Усачёв, Денис Секерин, Владимир Лесных, Варвара, Сапова.